Глава 13 Смущенная Мура, сопровождаемая Ханополосом, покинула Демьянов трактир. Лысый трактирщик с бегающими глазками невнятно бормотал что-то им вслед насчет ошибочки. Он, где помыслить не мог, что такая красивая барышня ищет обычного кота. «Василий — человек благородный, генеральских кровей». Не любит, когда его котом зовут. Да и вообще котов не жалует. А кличка пристала. Красивый малый пользуется успехом у женщин. Да и тапас на серебряной цепочке носит. Мне в голову не пришло, что у человека может быть такая кличка. С досадой призналась растерянному греку Мура. «У нас греков так не принято». Коммерсант обворожительно улыбнулся. — Да ведь это и понятно. Когда мы строили Парфенон, русские прыгали по веткам. — А я так надеялась, что его найду. Мура пропустила мимо ушей самохвальство спутника. — Но зачем вам кот? Ушел, и слава богу! В вашем цветущем возрасте надо думать о любви. Хотел бы я, чтобы вы... «С такой настойчивостью искали меня!» Мура покраснела. «Пить хочется. Сейчас бы стакан содовый». «Ни в коем случае содовое снижают любовное влечение!» Мура ощущала, что алчный взгляд грека обегает выразительную линию ее талии и бедра, хотя легкое муслиновое платье Быстро просохла на горячем солнышке и приняла приличные очертания. «Хороший асфальт кладут на петербургских улицах». Коммерсант постукивал каблуком светлого ботинка по тротуару. «Когда мы с вами увидимся?» Мора постаралась скрыть огорчение. Вопрос свидетельствовал, что грек намерен с ней проститься. «Сегодня я собираюсь посетить велодром», — нарочито равнодушно произнесла она. «Меня пригласил известный велогонщик Радосский». «Радосский? Не знаю такого. Из греков?» — рассеянно переспросил Ханополос. «Извините, мадемуазель, срочное дело, коммерческий интерес. Сами понимаете, но ни одно дело не должно мешать любви». «Дай мне любви, Афродита, дай мне тех сладких желаний, коими ты покоряешь сердца бессмертных и смертных!» Последние слова он выкрикнул, взбираясь в восстановленную энергичным жестом пролетку. Мора почувствовала себя брошенной и несчастной. «Какое неудачное утро! И где искать треклятого любимца госпожи Брюковец? Может быть, Сафрона Ильича посетила свежая идея. Плетясь пешком по тихим зеленым улочкам и переулкам к Тучкову мосту, она с грустью думала, что вряд ли когда-нибудь сумеет превзойти дикую кошку нью-йоркской полиции любимую мамину героиню из рассказа Ната Пинкертона. Что будет, когда появятся серьезные клиенты с настоящими поручениями, грабежами, убийствами, шантажом? Сосредоточиться на поисках кота ей мешала и мысль о том, что делал утром Клим Кириллч в районе Посадских. Неужели у него тайный роман? Может быть, поэтому он и не едет на дачу, а для обитателей «Вилла Сирень» сочинил басню о недомогании купца Астраханкина. В конторе ее ждала новая неприятность. Перед Сафроном Бричкиным восседала несокрушимая госпожа Брюховец. «Вы-то, милочка, нам и нужны!» Клиентка обернулась на звук хлопнувшей двери. «Где вы изволите раскуливать?» За массивной спиной кота владелицы Бричкин строил муре яростные гримасы, подмигивал, шевелил щеточкой усов. Мура бочком прокралась за столик, на котором были разложены письменные принадлежности, и сунула корзиночку с рыбой в верхний ящик. Итак, милостивый государь, провозгласила госпожа Брюховец, сегодня. «Вы идете на собрание масонской ложи. Вы приготовились?» «Так точно!» — быстро ответил Бричкин. «Адрес установлен. Пароль выяснен. Костюм имеется. Есть и оружие». «Очень хорошо!» Клиентка благосклонным кивком одобрила рвение детектива. Но масоны не единственные... ненавистники, а нам нельзя терять время. Василий нервный, утонченный, может не выдержать потрясений. У вас есть фонарь и резиновые сапоги? Мы обладаем внушительным гардеробом для любой экипировки, — отрапортовал Бричкин. Милочка, а у вас хорошее зрение? — Из-за узкого, подпиравшего двойной подбородок воротничка с мелкой оборкой, шея клиентки походила на горлышко графина, крышкой которому служила голова, увенчанная огромной блинообразной шляпой, обильно украшенной перьями и чучелами птичек. Мура завороженно уставилась на повернутую к ней стайку за минуту до взлета. — На зрение не жалуемся, — бодро ответил Замуру Бричкин. — Кроме того, у нас есть сильный морской бинокль. А что нужно рассматривать? — Вам, господин X, ничего, — отрезала клиентка. — Вы отправляетесь в масонскую ложу, а ваша помощница пойдет сегодня ночью на встречу с крысиным королем. Госпожа Брюховец окинула презрительным взглядом на ряд Муры. Светлую юбку, легкую муслиновую блузку, соломенную шляпку с жалкими фиалками. «Надеюсь, вы в обморок не упадете?» «Если она припадочная, господин Икс...» Клиентка ткнула сложенным шелковым зонтиком в сторону Бричкина. «Увольняйте сразу же!» и без выходного пособия. Нет, — Нет-нет, госпожа Брюховец, — смутился Бричкин. — Мадемуазель крепкая, не из боязливых. — Слава богу, — успокоилась клиентка. — Тогда, милочка, вам предстоит заглянуть в петербургскую канализацию, в столичные подземелья, в царство крыс. У крыс есть король, белый, ростом стеленка. Он сам ходить не может, его носят на живом помосте из тысяч крысиных спин. Племянник говорит, что ему приносят в жертву котов, самых крупных, самых видных. Возможно, для подземного заклания крысы похитили моего Василия.